Глава 7. Крах сплошной коллективизации. Январь-март 1930 года. Я не дам тебе наследия моих отцов. Первая книга царств. Крестьянину, избежавшему раскулачивания, уготована была другая судьба. Его жизнь тоже изменилась по чужой воле. Сталин не раз говорил, что коллективизация это революция, проводимая сверху. хотя её якобы поддерживали снизу, то есть крестьяне. Решения о произведении коллективизации были по существу приняты Сталиным с группой его ближайших сподвижников ещё в 1929 году. С общестратегической точки зрения решения эти уходили корнями в историю партии и марксизм в целом. В своём конкретном тактическом выражении они были результатом манёвров партийного руководства. В них тесно переплетались догматические установки и борьба за власть. комментируя планы и действия ВКПБ на этом этапе, западные учёные подчас называли их единственными, логичными, разумными. Правоверный советский обозреватель одобрительно замечает об одном таком западном специалисте, что в отличие от большинства своих коллег, тот пишет о всесторонне подготовленной программе коллективизации. Никакой подобной программы в действительности не существовало. Мы уже видели Как Сталин и его ближайшие сотрудники шаг за шагом подталкивали партию к проведению массовой коллективизации ударными темпами, не представив никакого плана, по которому могла бы развернуться дискуссия, в то время как они замалчивали предложения серьёзных экономистов-плановиков. На сегодня официальная точка зрения такова: коллективизация сельского хозяйства была абсолютно необходимой Объективно сложившаяся ситуация в начале 20-х годов заставила партию пойти на неизбежные уступки крестьянам-единоличникам. Тогда это выправило положение, но устаревший способ производства в сельском хозяйстве тормозил дальнейший прогресс. Наконец, назрела необходимость в быстром развитии промышленности и переходе сельского хозяйства на социальные рельсы. Главным препятствием к этому была низкая продуктивность мелкого крестьянского хозяйства, а также враждебность кулаков. Только путем классовой борьбы против кулака могла партия мобилизовать и бедняков, и середняков на коллективизацию и разгромить классового врага. Кроме того, это был способ прекращения зернового кризиса, поскольку социалистическое и сельское хозяйство более производительны, чем капиталистическое, и так далее, и тому подобное. Но на подобных аргументах нет смысла останавливаться. Вся эта картина почти не имеет общего сходства с действительностью, особенно фантастичные понятия несуществовавшей классовой борьбы и повышенной эффективности коллективного хозяйства. Но независимо от её сущности и результатов, коллективизация вдобавок вовсе не проводилась разумно и тем более по тщательно продуманному плану. В стране снова возродилась обстановка военного коммунизма. Армейский жаргон, утопические ожидания, жестокое принуждение крестьянства В отсутствие какой-бы-то не было экономической подготовки, в партии снова воцарилась атмосфера истерии. Было ощущение, что демоны и ведьмы опять на воле. Пишет атомулом. Но какой могла быть альтернатива, если встать на точку зрения тех, кто разделял концепцию однопартийной диктатуры? Правые видели, что коллективизация ударными темпами будет означать серьёзный кризис. Но с другой стороны, Их надежды на то, что крестьян привлечёт постепенная коллективизация, даже если её растягивать на десятилетия, представляется через чур радужный. Настоящая альтернатива сталинизму, был бы отбросивший догмы коммунистический режим, который повернулся бы лицом к своим правым, включил бывших меньшевиков из Госплана, а возможно и другие партии, как это сделали в 1956 году в Венгрии, и образовал вместе с ними левый фронт. Такое правление не вызывало бы в народе всеобщей ненависти и могло бы создать некий общенародный социализм с человеческим лицом. Такова была одна из возможных альтернативных позиций. Однако сами правые не разделяли её. Избегая какого бы то ни было союза с внепартийными силами, они обрекали себя на полное бессилие. Впрочем, по удачному определению Исаака Дойчера, с того момента, как исчез мелкий собственник у правой оппозиции, была выпита почва из-под ног. Сталин не на коллективизацию не являлся его личным изобретением, каким-то трюком или был лишь им в очень незначительной степени. Эту революцию на селе поддерживала основная масса партийных активистов, а на более высоком уровне ядро старых революционеров-подпольщиков, людей типа Кирова. Даже основная часть левой группировки сомкнулась вокруг Сталина, как только была объявлена борьба за коллективизацию. С той лишь разницей, что, будучи людьми более культурными, они провели бы это дело, возможно, с меньшей жестокостью. Но они были убеждены, что в таком великом деле, как революция, необходимо встать выше мелочных соображений. С того момента, как развернулась новая революция, в партии возникла убежденность, как рассказывал об этом человек, отнюдь не относившийся к сторонникам Сталина, что любые перемены в руководстве были бы чрезвычайно опасны. Страна должна была продолжать движение по избранному курсу, поскольку теперь остановка или попытка отступления означала бы потерю всего. Не было проведено не только никакой серьезной экономической подготовки к коллективизации ударными темпами. Отсутствовала элементарная административная проработка намечавшейся кампании. Как и в 1918 году, в деревне были поспешно сформированы тройки, состоявшие из людей со стороны, и другие органы отхоза, действовавшие на основании полного произвола. Существовавшие ранее сельские советы, кооперативные общества, правления колхозов и прочее просто развалились. В истории партии, изданной в СССР в 1960 году, так трактуется вопрос о посылке в деревню активистов из города. Крестьяне видели, что партия и правительство, преодолевая трудности, строят саводы для проведения тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Многочисленные делегации крестьян посещали новые заводы и стройки, принимали участие в рабочих собраниях и заражались энтузиазмом рабочих. Возвратившись в деревни, эти передовые представители трудового крестьянства принимались за создание новых колхозов. Организованные рабочие промышленных предприятий и строек брали шефство над сельскими районами и направляли в деревню множество рабочих бригад. Таким образом, началось масштабное движение за вступление в колхозы. Движение это переросло в сплошную коллективизацию. Это описание, несмотря на беспардонную идеализацию событий, отражает одно обстоятельство. Уполномоченные, присланные из города, снова, как и в подготовленные кампании 1928-1929 годов, играли решающую роль. Только теперь, в отличие от упомянутых случаев, их вторжение в деревню мыслилось как более длительное, постоянное. Правда отмечала, что крестьяне называли уполномоченных, отправлявшихся осуществлять общественное влияние в деревню в 1928-1929 годах гастролёрами. Они объезжали несколько деревень и в каждой из них оставляли ровно столько, сколько было необходимо, чтобы навязать крестьянам спущенные нормы хлебозаготовок. Никакой постоянной власти они не имели. Теперь же были предприняты концентрированные усилия По городам происходила мобилизация 25 тысячников рабочих коммунистов в помощь деревне. В итоге этой кампании было отобраны и командированы в деревню не 25, а более 27 тысяч коммунистов. Их задача более не ограничивалась проведением чрезвычайных мер. Предстояло остаться в деревне и возглавить её. В январе 1930 года 25 тысячники прошли двухнедельные курсы, а затем были разосланы по деревням. Первоначально предполагалось, что они пробудут там год, затем срок был увеличен до 2 лет, и наконец, 5 декабря 1930 года ЦК принял решение об отправке 25 тысячников в деревню на постоянную работу. Сначала 25 тысячникам обещали зарплату в 120 рублей в месяц, но деньги поступали нерегулярно. Имеется письмо группы 25 тысячников, работающих в районе Вязьмы. с жалобой на то, что колхозы не располагают достаточными фондами, чтобы выплачивать такую зарплату, и поэтому они вынуждены бежать домой. Официальные документы изобилуют подобными жалобами. Некоторые из них очень реалистично рисуют реакцию крестьян на появление новых руководителей. Например, приводится высказывание такого рода. «Если заводской рабочий может управлять работой на селе, пускай нас пришлют руководить фабрикой». Или «накачали нам нового пристава на шею». В некоторых местах кулацкая пропаганда оказалась успешной, сказано по этому поводу в циркулирующем отчёте, но даже на 25 тысячников не всегда можно было положиться. Некоторые из них, стремясь к дешёвой популярности, попустительствовали рассточительству остальных элементов деревни. Колхозный центр с осуждением сообщал о 25 тысячниках, протестовавших вполне справедливо против реквизиции семенного зерна, которая повлечёт за собой срыв посевной. Этих 25-тысячников предписано было отозвать и исключить из партии. К середине февраля 18 тысяч рабочих коммунистов было направлено в деревню, причем 16 тысяч – непосредственно в колхозы, но около трети из них впоследствии были отозваны. Тем не менее, в марте 1930 года в колхозах работал 19 581 25-тысячник. Большинство из них являлись председателями колхозов или занимали другие ключевые посты. В дополнение к ним, весной 1930 года, у деревни было направлено на временную работу 72 204 в кавычках рабочих, 13 тысяч щитоводов-комсомольцев, а также 50 тысяч солдат и младших командиров, прошедших перед демобилизацией из армии подготовку по проведению коллективизации. На одной только Украине к концу февраля 1930 года появилось в деревнях 23 500 должностных лиц и свыше 23 отобранных промышленных рабочих. И снова в действительности дело шло не так гладко, как может показаться на основании голых цифр. В одном официальном отчёте сообщается, что в Ельне РСФСР Райком принял в августе 1933 года решение о мобилизации 50 коммунистов на работу в село. Мобилизовано было всего 20, и лишь четверо действительно отправились в деревню. Один из них был в прошлом крестьянином, но остальные трое ничего не смыслили в сельском хозяйстве. В октябре было отдано распоряжение о мобилизации 15 комсомольцев, направилось в деревню всего четверо, причём двоих вскоре выгнали за пьянство и некомпетентность. Но, несмотря на подобные неудачи, партии всё же удалось послать на село значительные пополнения. О полученных 25.000-никами инструкциях и их настроениях можно судить по воспоминаниям одного из участников совещания, в котором приняло участие 80 партийных активистов. Губерния отстала в проведении коллективизации, Поэтому они направлялись в деревню на месяц-полтора. Перед ними выступал М. Хатагевич. Местные органы на селе нуждаются в укреплении большевиками, поэтому направляющиеся в село рабочие должны сознавать огромную ответственность перед партией и выполнять свой долг без колебаний и гнилого либерализма. Выбросить в окно буржуазную гуманность и вести себя как большевики, достойные товарища Сталина. Кулаков и их прихвостней принадлежит безжалостно бить повсюду, где они поднимают голову. Последние остатки капиталистического землевладения надо вымести вон любой ценой. Необходимо далее выполнять план хлебозаготовок. Кулаки, а также некоторые средники и бедняки не отдают хлеб, саботируют политику партии, а местные власти порой проявляют слабость по отношению к ним. Ваша задача взять хлеб любой ценой, выжить его ото всюду, где он спрятан: в печах, под кроватями, в погребах, в тайниках на заднем дворе. На вашем примере Крестьяне должны понять, что такое большевистская власть. Вы должны найти хлеб, и вы его найдёте. Не бойтесь применять крайние меры. За вами стоит партия, товарищ Сталин. Борьба идёт не на жизнь, а на смерть. Третья ваша задача завершить обмолот зерна, а также отремонтировать плуги, тракторы и другое оборудование. Классовая борьба в деревне приняла острейшую форму. Сейчас не время для гнилой сентиментальности. Замаскированные агенты кулаков проникают в колхозы, где занимаются саботажем и убийством скота. От вас требуется большевистская бдительность, непримиримость и мужество. Я уверен, что вы выполните указания партии и нашего доброго вождя. Другой тогдашний активист ПК Григоренко много лет спустя писал: Нас обманули потому, что мы хотели быть обманутыми. Мы так верили в коммунизм и нам так хотелось в него поскорее протиснуться, что мы были готовы оправдать любые преступления. Если они хоть немного подлакировались коммунистической фразеологией, мы не хотели охватывать происходящие события широким взглядом. На больше нравилось упереться взглядом в конкретное явление, а в целом мол дело обстоит так, как партия его освещает, то есть так, как это положено по коммунистической теории. Но у не у всех направленных в деревню была подобная твёрдокаменная идеологическая установка. Любимый писатель Сталина Михаил Шолоков так описывает мотивы, лежащие в основе проведения преданных партии и активов. Отчасти восторженная вера в трактора, отчасти ненависть к кулаку как к воплощению собственности и другого лагеря, отчасти мстительность, порожденная гражданской войной и экономической эксплуатацией, и отчасти приверженность к самому слову «революция», базировавшейся на вычитанных из газеты рассказах о классовой борьбе в Китае и в других странах. Он думает, что он быка режет, а на самом деле он мировой революции нож в спину сажает. Если добавить к перечисленному привычку воспринимать указания партии в качестве эталона всех вещей, мы получим достаточно полную картину. У Василия Гроссмана в комитеты сельских активистов входят самые разные люди. И такие, что верили, и паразитов ненавидели, и были за беднейшее крестьянство. И такие, что свои дела обделывали. А больше всего – что приказы выполняли, такие отца с матерью забьют, только бы исполнить по инструкции. Ну а что касается менее преданных идее активистов, то вы уже видели, как зверствовали в деревне Жадности в Лостолюбе. Один современный советский обозреватель прямо говорит, что во время коллективизации новые идеи и лозунги стали для одних путеводной звездой, для других рычагом личной наживы и продвижения по службе, для третьих просто демагогическими обещаниями, прикрывающими низменные мотивы и страсти. В книге Александра Малышкина Люди из захолустья рисуется руководитель колхоза, бесчестный и ленивый человек, сокровенная мечта которого натопить огромную баню, поддать туда пару, загнать туда всех попов до капиталистов и заполить. Воистину тесное переплетение природной жестокости с идеологией. В деревнях посланцы партии организовывали своих местных сторонников как могли. У Шолохова в Донской станице гремячий лог 25-тысячник собирает 32 человека – бедных казаков и активных работников. И те постановляют провести коллективизацию и раскулачивание, даже не спросив мнения большинства. Там, где это оказывалось возможно, члены партии занимали административные посты. В одном районе 22 из 36 партийцев являлись представителями колхозов. В число этих коммунистов входили 25-тысячники. Следует подчеркнуть – что посланные в украинские села 25-тысячники были в основном русскими. Но коммунистов едва хватало на ключевые посты, поэтому большая часть местных активистов состояла из комсомольцев. Даже в июне 1933 года в одном из районов России не было ни одной партийной ячейки, а на 75 колхозов приходилось всего 14 коммунистов, но было 16 комсомольских ячеек, а еще 56 комсомольцев было разбросано по оставшимся колхозам. Один из местных работников отмечал, что молодежь вступает в комсомол, чтобы отвертеться от работы в поле. Кроме того, в деревнях был создан более широкий, в кавычках, «беспартийный актив» выполнения политических и государственных задач на селе. При этих условиях к власти в деревне приходили обычно люди далеко не первого разбора, хотя иногда попадались среди них и ветераны партии, еще сохранявшие кое-какие иллюзии. Как бы то ни было, те... которые с самого начала не чувствовали отвращения к поставленной задаче, и те, кто постепенно стали её жертвами, все они ожесточились. Укравченко рассказывается о закрытии церкви в одном уездном селе. Кобзарь, Белоусов и другие взялись за это дело с удовольствием, медленно и незаметно, как бы наслаждаясь отвращением мужиков к каким-то явлениям, именно тем наслаждались, что мужикам это отвратительно. Они превратились буквально в антагонистов местных крестьян. Но как мы уже имели возможность убедиться, не все честные активисты и партийцы способны были вынести моральную ответственность за совершавшееся. Реданская Украина с горечью писала, что комитеты бедноты, опора партии на селе, нередко саботировали коллективизацию. Правда неоднократно осуждала коммунистов, дезертировавших с фронта коллективизации. Один молодой агроном, к примеру, проведя неделю в деревне, даже вышел из партии и мотивируя своё решение, описал «Я не верю в коллективизацию. Темпы ее слишком быстрые. Партия взяла неправильный курс. Пусть мои слова послужат ей предупреждением». В тогдашней центрально-черноземной губернии из партии было исключено 5 322 человека, а несколько райкомов было расформировано за правый оппортунизм. В Драмбовском районе Полтавской губернии на Украине 30 активистов было арестовано. Им было предъявлено обвинение в сковре с кулаками – И в июле 1932 года состоялся суд. Обвиняемые были приговорены к срокам от 2 до 3 лет. Что же касается официальных органов местной администрации, то они просто утратили всякую эффективность отчасти потому, что многие сельские советы, несмотря на предшествующие чистки, сопротивлялись проведению коллективизации. Согласно отчёту УГПУ, в одной деревне заместитель председателя сельсовета первым начал резать скот. что бы тот не достался колхозам. Подобные события происходили повсюду. Не случайно 31 января 1930 года было дано указание о проведении перевыборов в тех сельсоветах, куда просочились враждебные элементы, а также в тех районах и совхозах, которые не сумели возглавить работу сельских советов по коллективизации сельского хозяйства. В среднем Поволжье подавляющее большинство сельских советов оказалось не на высоте новых задач. В одном, кажется, довольно типичном районе в период с начала 1929 года по март 1930 года было снято 300 из 370 представителей сельсоветов. Всего к марту 1930 года было смещено не менее 82% председателей сельсоветов, и лишь 16% из них оставили свои посты добровольно. В Западной губернии из 616 представителей сельсоветов 306 было снято, 102 отдано под суд. В секретном отчёте указывается, что в этой губернии в начале 1929 года сельские советы так и не повернулись к колхозам, хотя в 97 сельсоветах были проведены перевыборы. В ряде сельсоветов использовались все возможности для проволочек, и на лицо было в кавычках явное потворство кулаку. Тогда стали применять самороспуск сельсоветов по инициативе партийных уполномоченных, даже на более высоком уровне, в райисполкомах. Встречались среди них такие, где не имелось ни одного члена, избираемого согласно процедуре. Сельские советы теперь вообще заменялись назначенными бюро и тройками. Правительственное постановление от 25 января 1930 года официально узаконивало всю систему уполномоченных и троек и наделяло их преимущественным по сравнению с обычными органами власти правами. Ещё в мае 1929 года, то есть когда уже принят был пятилетний план, Сельская община считалась кооперативным сектором, который должен обеспечить большую часть необходимого стране зерна. Таким образом, будет якобы поощряться преобразование сёл в коллективные хозяйства. На деле, как замечает западный исследователь, именно этой форме деревенской организации, охватывавшей все общественные стороны жизни в деревне и глубоко укоренившейся в ней за несколько веков своего существования, не было отведено в процессе коллективизации крестьянства никакой роли. Наконец, Декрет от 10 июля 1930 года окончательно упразднил общину в районах сплошной коллективизации. Вскоре она исчезла повсеместно. Версия о добровольном образовании колхозов абсолютно не согласуется с тем обстоятельством, что в местные органы поступали сверху указания о том, сколько именно колхозов они должны создать и каково было число колхозников в каждом из них. Один сельский коммунист из Калининской области получил распоряжение записать в колхоз 100 семей, Но он сумел убедить сделаться колхозниками только около дюжины семей и сообщил об этом в вышестоящей инстанции. Ему ответили, что он саботирует коллективизацию, и если не выправит положение, будет исключён из партии. Вернувшись к крестьянам, коммунист пригрозил им, что если они не запишутся в колхоз, то их имущество экспроприируют, а самих вышлют. Все они согласились, но в ту же ночь начали резать скот. Когда коммунист доложил об этом партийному Там это не произвело ни малейшего впечатления. План, спущенный парткому, был выполнен. Фальсификация принципа добровольности была признана в странных двусмысленных высказываниях членов политбюро, в том числе ближайших сотрудников Сталина. В январе 1930 года штур руководство строительством и работой колхозов осуществлялось непосредственно и исключительно работниками партийного аппарата. Тем не менее, современные советские ученые, вроде С. Трапезникова, часто утверждают, что большинство крестьян добровольно избрали коллективизацию. Такая точка зрения усиленно насаждается в последнее время, и серьезные исследователи, печатавшие работу на эту тему в 50-х и 60-х годах, вынуждены были замолчать. Но, как мы уже не раз наблюдали, советские писатели, произведения которых печатались в Москве до 1982 года, оказались откровеннее партийных идеологов. Один из них говорит прямо: чем шире и твёрже насаждалась коллективизация, тем чаще она наталкивалась на колебания, неуверенность, страх и сопротивление. Нередко утверждается, что бесчисленные пропагандистские собрания подняли культурный уровень крестьян, и они увидели преимущество колхоза. На деле собрания эти были просто средством принуждения. Обычно партийный уполномоченный просто затавал на сельском собрании вопрос: кто против колхоза и советского правительства? он объявлял: "Вы должны немедленно вступить в колхоз, а кто не вступит, тот враг советской власти". В недавно опубликованном в официальном советском исследовании цитируется по местным архивам речь партийного работника с Северного Кавказа, который заявил крестьянам: "Наш дорогой вождь Карл Маркс писал, что крестьяне, как картошка в мешке. Мы вас засунули в свой мешок". Даже чисто внешние формальности соблюдались в весьма ограниченной степени. В одной Приволжской деревне на собрании, принявшем решение о коллективизации всей деревни, присутствовало не более 25-35% крестьян. Подобных случаев было великое множество. В первое время на собраниях раздавались голоса и против активистов. В раванне Шолохова поднятая целина, крестьянин по имени Банник отказывался сдать семенное зерно в общественное зернохранилище, несмотря на все гарантии. потому что у меня оно сохранней будет, а вам отдай его, а к весне и порожних мешков не получишь. Мы за раз тоже ученые стали, на кривой не объедешь. Нагульнов сдвинул разлатые брови, чуть побледнел. Как же ты можешь сомневаться в советской власти? Не веришь, значит? Ну да, не верю. Наслухались мы брехнев от вашего брата. Это кто же брехал и в чем? Нагульнов обледнел заметней, медленно привстал. Но баньник, словно не замечая, всё так же тихо улыбался, показывая ядрёные редкие зубы. Только голос его содрожал обидой и жгучей злобой, когда он сказал: "Собирать их хлебец, а потом его на параходы да в чужие земли, автомобили покупать, чтоб партийные со своими стрижными бабами катались. Знаем, на что нашу пшинечку гатите, дожились до равенства". В одной деревне на Полтавщине крестьянин-бедняк заявил: "Мой дед был крепостным, но я, его внук, крепостным никогда не буду". Слово крепостной вообще входило в обиход, а аббревиатура ВКП Всесоюзная коммунистическая партия крестьяне расшифровали на свой лад: "Второе крепостное право". В официальных отчётах содержится упоминание о том, что крестьяне говорили: «Вы нас превратили в крепостных, даже хуже того!» В правде рассказывалось, как в одном украинском селе, где собрание молча проголосовало за коллективизацию, толпа женщин перегородила дорогу, въезжавшим в село тракторам. Женщины кричали, «Советское правительство снова вводит крепостное право!» А в недавно опубликованном в СССР исследовании приводятся такие слова крестьян. «Вы хотите нас согнать в колхозы, чтобы мы вам были крепостными!» А местных партийных руководителей величали помещиками. Подобные настроения преобладали среди крестьянства, и во многих деревнях большинство всё ещё отказывалось идти в колхозы. Главных противников коллективизации арестовывали поодиночке, предъявляя им различные обвинения. В селе Белоусовка Черноуховского района объявили общее собрание и велели крестьянам подписаться под заявлением об вступлении в колхоз. Один из крестьян призвал односельчан не подписываться. Его арестовали в ту же ночь. На следующий день было арестовано ещё 20 человек, после чего запись в колхоз пошла гладко. По счастливой случайности нам в руки попали письма, полученные крестьянской газетой Западной губернии из нашей деревни. Большинство этих писем газетой опубликовано не было. Все авторы крестьяне, бедняки и середняки. Все они протестуют против насильственной записи в колхоз. жалуются на чрезмерные требования властей, на рабство в колхозах, на отсутствие гвоздей и тому подобное. В западной губернии даже значительная часть сельских коммунистов отказалась вступать в колхоз. В рамане Шолохова поднятая целина, после угроз считать противников колхоза врагами советской власти и высылки нескольких таких врагов, только 67 из 217 присутствующих на собрании голосуют за вступление в колхоз». 25-тысячники не могли принять упрямого нежелания большинства середняков. Первый секретарь украинской компартии Станислав Кассиор вынужден был признать, административные меры и применение силы не только против середняков, но и против бедняков стали систематическим компонентом работы районных и даже губернских партийных комитетов. Советский ученый после сталинского периода, сам являвшийся активистом во время коллективизации, пишет даже... что самыми резкими противниками колхозов были как раз не зажиточные крестьяне, а бедняки, недавно получившие землю, недавно получившие землю и только что ставшие средняками. Но нажим становился все более интенсивным. Применялись все новые формы взаимодействия, угрозы, шантаж, тюремное заключение. Вокруг их домов, домов крестьян, отказавшихся вступить в колхоз, слонялись курриганы, отравляющие им жизнь. Почтальонам было приказано не доставлять единоличникам почту. В районном медицинском пункте им отвечали, что обслуживаются только колхозники и члены их семей. Детей единоличников часто исключали из школ и с позором выгоняли из пионерской организации комсомола. На мельницах отказывались молоть их зерно, кузницы не выполняли их заказов. Слово «единоличник» в употреблении властей стало таким клеймом, что по значению приближалось к понятию «преступник». Для середняков, близких по положению к кулакам, над которыми велась угроза раскулачивания, выбор был особенно труден. Многие из них записывались в колхоз и сдавали свое зерно. Один коммунист заметил по этому поводу. «Эти люди явно предпочли голодать дома, чем обрекать себя на неизвестность в ссылке!» Уничтожена была и категория сельских ремесленников. Например, за сопротивление сельскому совету в селе Кринички все кожи из дубильни были конфискованы, а все десять дубильщиков — как и в 24 соседних сёлах были обложены штрафом в 300 рублей. Даже полуремесленные промыслы, издревно практиковавшиеся крестьянами, были запрещены. Например, указом наркомата торговли от 18 октября 1930 года было запрещено вырабатывать масло из семян подсолнечника с помощью ручных прессов. Во всех деревнях теперь полагалось иметь тюрьму. До революции они существовали только в уездных центрах. И эти тюрьмы предназначались не только для крестьян, высказавших недовольство или голосовавших против колхозов на деревенских собраниях. Нет, сопротивление коллективизации часто принимало более опасную форму. В 1929-1930-х годах власти приложили значительные усилия, чтобы не допустить попадания оружия в руки крестьян. Указами 1926, 1928 и 1929 годов требовалась обязательная регистрация охотничьего оружия, и были введены особые правила с тем, чтобы в кавычках преступным и социально опасным элементам нельзя было продать оружие. Контроль за продажей оружия возлагался на органы ГПУ. В августе 1930 года, когда вследствие мелких бунтов и различных актов индивидуального вооружённого сопротивления стало ясно, что эти правила не выполняются, был отдан приказ о проведении массовых обрусков. Впрочем, к тому времени оружия уже почти не осталось. В сотнях официальных актов об обысках можно лишь изредка встретить упоминание об одном мелкокалиберном пистолете. При этом в казну было конфисковано 30 рублей 75 копеек серебром и 105 рублей бумажными деньгами, а вручальных кольца – два. То же повторялось в бесконечном числе случаев. В одной деревне Харьковской губернии сотрудник ГПУ рассказал местному активисту, что еще находятся люди – Вышеучшие из заключения по амнистии 1927 года, которые скрывают оружие. Оружия у крестьян было мало, но они сопротивлялись. Фиксировалось много случаев убийств должностных лиц. Партизанов предупреждали, чтобы они не стояли возле открытых окон и не выходили на улицу после наступления темноты. В первой половине 1930 года кулаки совершили более 150 убийств и поджогов на Украине. Затем данные о в кавычках кулацком терроре перестают публиковаться, видимо, потому что цифры становятся неприемлемыми для властей. Так в селе Бирки Полтавской губернии, население около 6000 человек, в январе 1930 года был тяжело ранен начальник местного ГПУ. В марте были сожжены постройки одного из четырёх местных колхозов, а также дома раскулаченных, перешедших к коммунистам. Один из главных местных коммунистов был ранен. Широкий размах приобрели антиколхозные демонстрации, в некоторых случаях вооруженные демонстрации, описываемые и в советских источниках. В них участвовали тысячи человек, и в продолжении этих демонстраций произведено большое число в кавычках террористических актов. Одну демонстрацию в районе Сальска, Северный Кавказ, удалось подавить только через пять или шесть дней с помощью кавалерии и броневиков. Советский ученый хрущевского периода сообщал, что в некоторых районах демонстрации носили полуповстанческий характер. Люди вооружились вилами, топорами, ножами, обрезами и охотничьими винтовками. Во многих случаях во главе стояли бывшие бандиты-антоновцы, то есть не многие из оставшихся в живых участников больших крестьянских восстаний начала 20-х годов. Вооружённых демонстраций, которые удалось подавить лишь с помощью армейских соединений, было ещё больше, чем полуповстанческих. Хотя и теперь Как и в 1918-1922 годах, иногда вспыхивали настоящие большие вооружённые восстания. Только на этот раз оружия у крестьян находилось меньше, а могущество партии выросло неизмеримо. Некоторые восстания были мелкомасштабными, например, восстание в деревне Парбинск. Отряды ГПУ подавили его, а затем расстреляли священника и четырёх членов его семьи. В сентябре 30-го года вспыхнул бунт в селе Рудковицы на Подолье. Подавлены через 3 дня силами безопасности. Двое крестьян было расстреляно и 26 выслано. В июне 1931 года кавалерийский полк бросили на подавление крестьянского бунта в селе Михайловка в той же губернии. В ход была пущена артиллерия, а после в кавычках восстановления порядка всё мужское население в возрасте свыше 15 лет арестовали. 300 мужчин и 50 женщин отправлено в лагеря. Подчас бунт охватывал несколько сёл, особенно на Украине. В Одесской губернии в сёлах Храдонести и Троицкое, расположенных в долине Днестра, началось настоящее восстание, которое удалось подавить силами вооружённой милиции. Весной 1930 года в Черниговской губернии бушевало восстание, распространившееся на 5 районов и подавленное армейскими частями. В другой губернии, Днепропетровской, восстание также охватило более 5 районов. Пехотная дивизия, расквартированная в Волгограде, вместо того, чтобы открыть огонь по восставшим, вступила с ними в переговоры. Командир дивизии был арестован, но дивизию больше не пытались ввести на восставших. На место были вызваны отряды ГПУ и милиции из других районов. Только в одной мятежной деревне Дмитриевке был арестовано 100 человек, а общее число арестованных измерялось тысячами. Все они были избиты, некоторые расстреляны, некоторые отправлены в лагеря. В Молдавии восстало несколько деревень. Повстанцы разгромили отряд конной милиции, разбили высланные против них соединения ГПУ, в некоторых деревнях даже провозгласили советскую власть без коммунистов. Восстания имели место в двух районах Херсонской губернии, в Каменец-Подольской, в Винницкой губерниях, в трех районах Черниговской губернии, где брошенные против восставших местные части перешли на их сторону и понадобилось вызвать значительные контингенты регулярных войск и отрядов ГПУ. на Волыне, в трех районах Днепропетровской губернии, где находившийся в отпуске лейтенант Красной Армии позглавил борьбу плохо вооруженных крестьян против армейских соединений, усиленных броневиками и самолетами. Лейтенант погиб в бою. Как всегда в подобных случаях были казни, и многие семьи казненных были высланы. Имеется несколько сообщений о в кавычках бандах-мятежников, где партизаны – Воевавшие во время гражданской войны против советской власти сражались плечом к плечу с бывшими в кавычках красными партизанами, сформировав совместные и очень боеспособные отряды. Согласно подсчётам одного из исследователей, общее число повстанцев на Украине достигало в 1930 году 40.000. В Сибири всё ещё не затихала окончательно гражданская война. В советских источниках говорилось о продолжении политического бандитизма. Однако с начала 1927 года по начало 1929 года число мятежных отрядов увеличилось, и с тех пор росло всё больше и темпами. Характерен бунт в Уч-Пердстановском районе, вспыхнувший в марте 1930 года. Его возглавил начальник местной милиции Добытин, раздавший восставшим имеющееся в милиции оружие. На подавление бунта были брошены силы ГПУ. Согласно официальным данным, 38% повстанцев составляли кулаки, 38% средники и 24% бедняки. Их политической программой стал созыв учредительного собрания, которое изберёт царя или президента. Созыв учредительного собрания вообще оставался популярным лозунгом во время сибирских восстаний. Советское правительство при этом объявлялось неизложенным В недавней работе, посвящённой участию войск Сибирского военного округа в коллективизации, имеются интересные данные о правдивой информации, поступавшей к войскам от их семей. Только в одном батальоне 16% писем, полученных солдатами в октябре 1931 года, были антисоветского характера, в ноябре 18,7%, а за первые 17 дней декабря 21,5%. Даносыщики сообщали о разговорах между солдатами, где часто слышилось, что власти грабят всех без разбора, а нам говорят, что ликвидируют кулака. Были разовлачены контрреволюционные солдатские группы, пытавшиеся с помощью отправлявшихся в отпуск установить связи с деревней. А в одном случае даже выпущена листовка. В некоторых районах Украины и Северного Кавказа, по сообщению офицера УГПУ, против крестьян использовались военные самолёты. На Северном Кавказе один эскадрон отказался усмирять казачьи станицы. Эскадрон был расформирован, половину его личного состава расстреляли. В другом месте был разбит целый полк у ГПУ. Операцией руководил известный своей жестокостью тогдашний командир пограничных войск у ГПУ Фриновский. В своем докладе «Политбюро» он пишет о тысячах трупов, сброшенных в реки. После подавления этих восстаний несколько десятков тысяч крестьян было расстреляно, сотни тысяч отправлены в лагеря и ссылку. Где было раскулачено 35-40 тысяч татар. В декабре 1920 года вспыхнуло восстание в Алокате. Тысячи его участников были приговорены к расстрелу или вынужденному труду в лагерях. Председатель президиума ЦИК Крымской АССР Махмет Кубай Попытался в 1931 году пожаловаться на ограбление республики и голод, но тут же исчез. Среди горных народов Северного Кавказа бушевали мощные восстания, длившиеся месяцами. На подавление их были брошены крупные соединения регулярной армии. В марте-апреле 1930 года крестьяне Армении подняли широкое восстание. Некоторые районы оставались в руках повстанцев на протяжении недель. В Азербайджане коллективизация тоже вызвала бунты. «Азербайджанские крестьяне-тюрки, в том числе зажиточные, середняки и бедняки, поднялись вместе», заявил секретарь ЦК Компартии Азербайджана Караев, объясняя, что клановые отношения важнее классовых различий. После кровопролитных боев около 15 тысяч пунктовщиков скрылись, перейдя границу с Ираном. Даже сравнительно мирное сопротивление часто подавлялось с беспощадной жестокостью. Путешествуя по России, не было. Исаак Дойчер встретил ответственного работника у ГПУ, который со слезами на глазах рассказал ему. «Я старый большевик. Я работал в подполье при царе, а потом воевал в гражданскую войну. Неужели я делал все это для того, чтобы теперь окружать деревни пулеметами и приказывать моим бойцам без разбору косить толпы крестьян? Нет! Нет! Нет!» Аресты и ссылки лиц, действительно виновных в сопротивлении, Сопровождались террором против всех выпадавших под подозрение. В романе крестьянского писателя Стьюка рассказывается о крестьянине, арестованном по ложному обвинению в том, что он пытался организовать вооружённый бунт. В тюрьме другой крестьянин советует ему подписать требуемое признание, как это уже пришлось сделать остальным. Новичок отвечает, что он невиновен и получает ответ, что и все остальные тоже невинны. Он протестует: "Но меня тогда расстреляют". Да, но по крайней мере, тебя не будут пытать. На юге умные противники режима, даже из тех, кто проповедовал мирные способы борьбы, знали, что их ожидает. У Шолохова в поднятой цепи во время ареста врага советской власти половцева, представителю УГПУ говорит: "Ну, подожди, я с тобой поговорю в Ростове. Ты у меня ещё поплатишь перед смертью".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 Одной из причин того, почему именно женщины проявляли такую враждебность к колхозам, предъявлялся тот факт, что они обычно ухаживали за домашними животными и привязывались к ним. Корова давала им молоко для ребятишек. Теперь всё это становилось под сомнение. Даже в центральной советской печати появились сообщения о женских бунтах. В них рассказывается, как в одной деревне за другой собирается большая толпа женщин, вооружённых дубинными или чем попало, и начинает требовать возвращения им лошадей. Они пытались побить представителей районного исполкома и райкома партии. Заправляла всем этим коняшина Настя!» Описанное выше в том же сообщении, как жена середняка. Во многих случаях женщинам удавалось получить назад об обществленных лошадей, а иногда и раздать крестьянам отобранное у них же зерно. Женское движение, хоть и в меньшем масштабе, перекинулось на Россию. Так сообщается о двухсот бунтовщиках, преимущественно женщинах, которые напали на колхоз в Западной губернии. Но все же более всего сообщение об обьих бунтах приходило с Украины и Северного Кавказа. То же относится и к фактам вооруженных выступлений. В трех деревнях Одесской губернии женщины в феврале 1930 года разогнали местные власти и забрали назад свое имущество. Бунт был подавлен отрядами ГПУ, после чего последовали многочисленные аресты. Весной 1933 года участникам женского бунта в селе Плешки Полтавской губернии удалось ворваться в зерновой амбар и разобрать зерно. Милицейские части открыли по ним огонь, и многие женщины были убиты. Уцелевших выселили. Сообщалось об аресте тысяч женщин в происходных обстоятельствах, но в целом чаще в проигрыше оставались власти, не, не понимавшие, как тут действовать. особенно когда бунтовщицы протестовали более сдержанно, осторожно, а их противникам не хотелось вызывать подкрепление со стороны. По словам очевидца-активиста, тактика восстания обычно была такова. Громить колхозы начинали женщины, а если против них выступали коммунисты, комсомольцы, члены Советов и комитетов бедноты, тогда на защиту женщин бросались мужчины. Это был маневр, рассчитанный на то, чтобы избежать вмешательства войск и кровопролития. Он оказался успешным. На юге Украины, на Дону и Кубани колхозный строй рухнул уже к марту 1930 года. Самой распространённой и самой сокрушительной по своим последствиям оказалась ещё одна реакция крестьян на введение нового порядка. Они резали скот. Сначала, пока это было запрещено, крестьянам просто продавали коров и лошадей. В январе 1930 года, правда, с негодованием писало о том, что в Таганроге под влиянием кулаков идёт массовая продажа скота. Бедняки и середняки распродают его перед вступлением в колхозы. За последние три месяца было продано свыше 26 тысяч голов мясных коров и быков, 12 тысяч голов молочных коров и 16 тысяч голов овец. Покупатели приезжают на места и скупают скот по высокой цене, прежде чем он попадает на государственный рынок, находящийся сейчас в состоянии застоя. Повсюду идет незаконная распродажа коров, лошадей и овец. Наибольшее распространение эта практика получила в районах сплошной коллективизации. Перед вступлением в колхозы средняки и даже бедняки стараются избавиться от своего скота и припрятать вырученные деньги. Правда, отмечала также, что под влиянием кулацкой агитации о том, что у колхозников отбирается имущество, чтобы сделать всех равными, крестьяне режут не только мясной скот, но даже молочных коров и овец. В недавно опубликованной в Советском Союзе работе по истории говорится: что в Сибири кулацкая агитация за убой скота оказала влияние на значительной массе крестьянства, причём с собою бороться было ещё труднее, чем с продажей, поскольку продать мясо обычно не удавалось, его съедали. Говорят, будущий народный комиссар земледелия Чернов, который в то время отвечал за сбор хлеба на Украине, якобы сказал по этому поводу, что впервые за свою убогую историю русские крестьяне досыта наелись мяса. Массовый убой скота вызвал настоящую экономическую катастрофу. На 7-м съезде ВКП(б), состоявшемся в 1934 году, было объявлено, что потеряно 26,6 млн голов крупного рогатого скота, 42,6% всего имеющегося в стране поголовья, и 63,4 млн овец, 65,1% общего поголовья. На Украине было забито 48% крупного рогатого скота, 63% свиней, 73% овец и коз. Но эти официальные данные, видимо, были даже заниженными. Таким образом, между январем и мартом 1930 года советская деревня оказалась в состоянии краха. Партия внешне, как будто одержала победу, К июню 1929 года в колхозы было объединено 1 миллион 3 тысячи крестьянских хозяйств. В январе 1930 года это число уже достигало 4 миллионов 393 тысяч 100 хозяйств, а 1 марта – 14 миллионов 264 тысяч 300. Однако сопротивление крестьянства, потеря скота и полное отсутствие соответствующего планирования, то есть рассмотренные нами явления вместе взятые – нанесли сельскому хозяйству сокрушительный, дорого обошедшийся удар. В хрущевские времена в советско-исторической энциклопедии, том 7, даже статья о коллективизации появилась, на которую сильно нападали в последующий период. Автор статьи В.П. Данилов перечисляет ошибки, совершенные при проведении коллективизации. Принудительная запись крестьян в колхозы, раскулачивание широких кругов крестьянства, в некоторых губерниях до 15%, Куда попадали подчас даже бедняки. Создание колхозов без предварительного обсуждения с крестьянами, чрезмерное обобществление, например, обобществление всего крестьянского скота. Другой советский историк хрущёвского периода отмечает, что создалась угроза мифическому союзу рабочих и крестьян, доходит до утверждения о том, что колхозное движение было на грани дискредитации. Ещё один советский историк отваживается констатировать, что во второй половине февраля 1930 года недовольство масс стало очень острым. А в вопросах истории хрущёвские времена писали, что по приказу Сталина в печати не сообщалось о по ошибках, злоупотреблениях и других трудностях, вызванных отсутствием ясных и чётких инструкций. Структуры и традиции коммунистической партии были таковы, что во имя демократического централизма, поступающее сверху распоряжение полагалось выполнять, не задавая вопросов. Такие выинизированные отношения внутри партии были причиной того, что в ней не возникало явлений, которые проявились бы при любом другом типе политической организации: разногласий, отказов выполнять принятые центром решения, расколов, уходов в отставку. Даже правые руководители вроде Бухарина не предпринимали никаких попыток выйти за эти общепринятые партийные рамки. Есть нечто ироническое в том, что именно Бухарин написал последний по времени документ в защиту коллективизации ударными темпами. Но вот 2 марта 1930 года Сталин опубликовал сокрушительную статью Головокружение от успехов, где нападал на искривление принципа добровольности. В будущем крестьянину следовало, оказывается, разрешить, если он того пожелает, выходить из колхоза. Потом на Ленино в 1921 году Сталин совершил этот крутой поворот потому, что был вынужден к нему сопротивлением крестьянства. Отчасти такое отступление, видимо, было обусловлено протестами со стороны умеренных сталинистов в Политбюро. Как бы то ни было Сталин, что не раз случалось в его предыдущей и последующей карьере, повёл наступление на перегибы, повёл наступление на в кавычках перегибы тех, кто по существу проводил его политику. После статьи Сталина руководящие партийные работники, например, Микоян, часто признавали в своих выступлениях, что в кавычках ошибки в проведениях коллективизации начали подрывать верность крестьян-рабочих крестьянскому союзу. Сталин продолжал в своих речах и газетных статьях облечать применение принудительных мер против середняков как врождённый ленинизму шаг. Вот один из типичных образцов сталинского красноречия. Московская область в лихорадочной погоне за дотуми цифрами коллективизации стала ориентировать своих работников на окончание коллективизации весной 1930 года, хотя она имела в своём распоряжении не менее 3 лет, конец 1932 года. Центрально-Чернозёмская область, не желая отстать от других, стала ориентировать своих работников на окончание коллективизации к первой половине 1930 года, хотя она имела в своём распоряжении не менее 2 лет. К концу 1931 года понятно, что при таком скоропалительном темпе коллективизации районы, менее подготовленные к колхозному движению, в своём рвении перегнать районы более подготовленные, оказались вынуждены пустить в ход усиленный административный нажим, пытаясь возместить недостающие факторы быстрого темпа колхозного движения своим собственным административным пылом. Результаты известны. Они возникали на основе наших быстрых успехов в области колхозного движения. Успехи иногда кружат голову. Они порождают нередко чрезмерное сомнение и зазнайство. Это особенно легко может случиться с представителями партии, стоящей у власти. Особенно такой партии, как наша партия, силы и авторитет, которые почти что неизмеримы. Здесь вполне возможны факты камчванства, против которого со стервенением боролся Ленин. Здесь вполне возможна вера во всемогущество декрета, революции, распоряжения. Здесь вполне реальна опасность превращения революционных мероприятий партии в пустое чиновничье декредитирование со стороны отдельных представителей партии в тех или иных уголках нашей необъятной страны. Я имею в виду не только местных работников, но и отдельных областников, но и отдельных членов ЦК. Многие коммунисты на местах были столь потрясены этим отступлением, что даже называли новую линию Сталина неверной, а в своей непосредственной работе пытались действовать впреки ей. Кроме того, они очень неохотно принимали на себя вину за те, в кавычках, перегибы, которые в прошлом вполне наверху одобрялись. По словам позднейшего советского историка, Сталин перекладывал ответственность за ошибки на местных работников, а гулом обвинив их в искривлениях. И содержание, и тон статьи являлись полной неожиданностью для партийных работников, что вызвало известную растерянность в их среде. Рой Медведев приводит письмо одного днепропетровского коммуниста Сталину. Товарищ Сталин, я, рядовой рабочий и читатель газеты Правда, всё время следил за газетными статьями. Виноват ли тот, кто не сумел послушать создавшегося шума и крика вокруг вопроса коллективизации сельского хозяйства и вокруг вопроса, кто должен руководить колхозами? Мы все, низы и пресса, проморгали этот основной вопрос о руководстве колхозами. А товарищ Сталин, наверное, в это время спал богатырским сном и ничего не слышал и не видел наших ошибок. Поэтому у тебя тоже нужно отёрнуть. А теперь товарищ Сталин сваливает всю вину на места, а себя и верхушку защищает. Тем не менее, партийное руководство утверждало, что ЦК никогда не ставил нереальных целей, а центральную и местную печать заполняли материалами о злодеяниях, совершённых на местах во время принудительной коллективизации, а также сообщения о снятии с постов и отдаче под суд виновных в этих преступлениях. В одном районе на Украине были, например, сняты двое руководителей райкома, заместитель председателя исполкома, секретарь комсомольской организации, школьный инспектор и 16 других должностных лиц. Главным козлом отпущения сделали секретаря Московского комитета партии К. Я. Баумана, обвинённого в проведении ложной теории и грубых нарушений политики партии. Впрочем, Бауман, хоть и смещённый с ответственных постов, особенно не пострадал. Его перевели на должность руководителя Среднеазиатского бюро партии, и он стал курировать проведение коллективизации в тюркских республиках, снискав немало аплодисментов за свои успехи, например, на состоявшейся в декабре 1933 года съезде Коммунистической партии Узбекистана. Советский историк М.И. Немаков прямо заявлял, правда, в работе, опубликованной в 1966 году, то есть до того, как полным ходом прошла постхрущёвская ресталинизация, что именно Сталин был ответственен за перегибы. Впоследствии Немаков резко критиковали за это в советской печати. После хрущёвской премии советские историки утверждали, что директивы Сталина были правильными, но местные и даже некоторые центральные органы совершали серьёзные ошибки в их осуществлении. Однако эти ошибки носили столь всеобщий характер, что такой тезис очень уж сложно отстаивать. Сваливать вину на местных работников было ни ново и не трудно. Даже члены политбюро Например, РСКОСОР в узком кругу возражали против этого фарса. Ям Калинин и Асрченникиц заговорили, что правда, сталинский рупор разжигал страсти вокруг этих перегибов. Хрущёв заходит ещё дальше, говоря: "Центральный комитет нашёл в себе смелость протестовать против того, что Сталин возложил вину за перегибы в проведении коллективизации на членов ЦК". Но огласку эти протесты не получили. А хрущёвское изложение событий представляется нам несколько раздутым. С руком фланге в ЦК Ленинский принцип демократического централизма, то есть безоговорочного подчинения решениям центра, определял действия или точнее бездействие лидеров правого крыла. Жизнь как будто доказала, что они были правы. Насильственная коллективизация кончилась катастрофой, и другой путь существовал. Всем было ясно, Насколько популярны взгляды среди рядов членов партии во всей стране. При всяком другом политическом устройстве правые потребовали бы передачи им власти. Но фетишизм по отношению к партии был слишком силен у всех, кроме горстки второразрядных функционеров. Поэтому политическая инициатива осталась в руках Сталина, и он пошел в наступление на правых». В тезисах 16-го съезда партии, состоявшегося в июне-июле 1930 года, правые названы объективными агентами кулака. На этом съезде впервые за всю историю партии никто не повысил голоса против официальной политики ЦК. Политическая победа Сталина оказалась полной. Были, правда, некоторые оговорки среди коммунистов весьма высокого ранга, никогда прежде не примыкавших к правым. Имеется в виду только что ставший кандидатом в члены Политбюро Сергей Сырцов и ВВ Ламинадзе. Оба они призвали вернуться к нормальному положению вещей в деревне. В ноябре оба были сняты со своих постов, в декабре исключены из Центрального комитета. Компания достигла апогея, когда однопременно с этим Рыков, последний из правых, был смещен с поста председателя Совнаркома и выведен из политбюро. Но ни покорность правых, ни угрызение совести у некоторых из его собственных последователей не подействовали на Сталина. Когда в мае 1930 года он столкнулся с кризисом, возникшим исключительно из-за его политики, как Ленин в 1921 году, он, отступив, перегруппировал силы перед лицом опасности и сумел при этом не только не ослабить, а усилить партийную дисциплину. Даже невыполнение поставленных им задач добровольной коллективизации и достижения процветания в деревне не оказали влияния на решимость Сталина добиться его главной подлинной цели. Уничтожение свободного крестьянства